Глава 3. Лида спешно шла домой. Никаких срочных дел не было, в магазин даже не нужно. Когда живёшь одна, большая часть времени проводя на работе, продукты расходуются медленно. Подгонял пронизывающий ветер и начинающийся дождь. Пока капли задувало резкими порывами, брызгало на светлый плащ как из пульверизатора, но того и гляди ледёванёт. Небо заволокло красноречивыми свинцовыми тучами, так и, кстати, напомнившими ледяцвет глаз Ивана Ефремовавича. На детской площадке напротив подъезда толкались мальчишки. Лидия бросила беглый взгляд. Почти никто не знаком, кроме Вовы Петрова из 35-й квартиры и двух новеньких ребят из клуба. Приходили всего 3 раза на авиамоделизм, пока не обжились. Стояли, что-то эмоционально обсуждали, повышали голос, потом и вовсе в ход пошли толчки друг другу в грудь, в живот, намечалась драка. "Иди сека по домам", вмешалась Лида. "Иди куда шла, тётя?" Раздался ломающийся голос долговязого подростка. Не трони её, тут же вмешался Вова Петров. А то что? Узнаешь. И снова крики рогонь, начинающаяся драка, мотив которой звучал просто и старо, как двор, в котором всё происходило. Это наш двор, это наша площадка, это наша территория. Когда наш ум начали выглядывать в окна любопытные соседи, а местная гопата, не взначай, подтягива вос к месту событий, чтобы вмешаться в случае надобности. Ведь они считали, что отстаивать нашу территорию дело чести. Конфликт Лидии удалось загасить. Долговязый парень с приятелями отправился в освоение, впрочем, не чувствуя себя побеждённым. Про их грандбой, а не война. Лида лишь вздохнула, посмотрела вслед уходящей компании. Они пересекли двор, поперёк газона с пожухшей травой, примяты начинающимся дождём. Перескочили через детские качели-кораблики, обровируя пнули песок в ярко установленной летом песочнице для малышей. Прошлись гуськом друг за другом по краю бордюра между проезжей частью тротуаром. Замешкались, будто увидели что-то, остановились с интересом разглядывая. Через секунду из прилегающих к тротуару кустов выскочил мохнатый комок, больше похожий на медвежонка, чем на собаку, рванул в сторону проезжей части прямо под колеса желтобокого такси. Двор пронзил визг, от которого застыла в жилых кровь. Все, кто был на детской площадке, рванули к машине, там уже суетилась компания «Долговязывый таксист». Щенок отчаянно скулил, пытался подняться на лапы, заползал дальше от пугающей его суеты по дну автомобиля. Водитель бегал вокруг, ругая, что опаздывает на вызов, и чёрт с ним с кутёнком. Мальчишки кричали, что не дадут отъехать с места, пока не вытащит щенка из-под колёс. Долговязы разопластался по грязному асфальту, пытаясь достать скулящего пострадавшего. "Ник, ну что?" кричали ему со всех сторон. "Давай мы с той стороны. Спешил на помощь Вова Петров. Тёмыч пусть лезет, он мелкий. Меня мать прибьёт!" плакал Тёмыч. "Форма-то новая!" Эх ты, кричал кто-то, падая на колени, пытаясь нашарить несчастного щенка под брюхом автомобиля. Сейчас, услышала Лида и знакомый голос. Это ты? Что тут делает? Снова сбежал от отца. Неизвестно откуда взявшийся Марселье растянулся на земле, шлёпнувшись прямо в лужу, игнорируя светлую ветровку, стоявшую наверняка до рожа одежды всех собравшихся вместе взятых. Тащите меня, тащите! Раздалось из-под машины. Ноги в кедах с белой подошвой замолотели по асфальту, отбрасывая брызги из луж. Марселя тщетно пытался выбраться, еле изже животом под автомобилем. Раздавался ужасающий скулёж щенка, от которого всем окружающим хотелось реветь в голос. Долговязы схватил одну ногу, а Вовка другую. Подоспевший местный алкоголик потянул сначала за штанину, а потом за показавшийся ремень форменных брюк. Через мгновение улыбающейся от уха до уха в разорванной грязной одежде с расцарапанным от соприкосновения с асфальтом лицом, Марсель прижал к себе визжащий черно-коричневый комок и деловито сплюнул. «Но покупали пузатерок! Поехали!» Эта мальчишка бросила водителю такси. На мгновение Лида увидела перед собой не грязного, тщедушного белобрысого мальчишку, а его отца, от воспоминаний о котором нехорошо сжималась в груди. «Настолько уверенно», — говорил Марсель, «не принимая во внимание даже теоретическую возможность возражений». А водитель, как мышь, услышавший дудочку, кивнул и отправился за руль. Галдящая толпа расступалась. «Вот тебе и классовое неравенство, с пеленок. Рожденно исполнять, командовать не может». «Вы поедете со мной?» Вдруг обратился к Лиде Марсель. «Зачем? Куда?» Лида понимала, что, скорее всего, в ветеринарную клинику. «Скорее всего, но ведь не точно». «Взрослый, наверное, будет нужен. Договоры составить. И вообще...» Будто, смущаясь, пролепетал пацанёнок. «Поехали!» Лида кивнула, забралась на заднее сиденье. Рядом устроился Марсель, так и не выпустивший притихшего щенка из рук. Мальчишка явно боялся лишний раз пошевелиться, чтобы не беспокоить пострадавшего. Нагнулся и зашептал слова утешения в мохнатый ухо. Словно пёс мог его понимать. «А может, и мог? Притих ведь? Пригрелся?» До первой ветеринарной клиники добрались через 10 минут. Лида выскочила из машины, быстро изложила администратору суть проблемы, та ответила, что ни дежурных хирургов, ни рентгена у них нет. Посоветовала несколько адресов, в том числе на приёме со светилом ветеринарии. Уже через час это самое светило, оказавшийся мужчиной около 50 лет с воразительным именем Исаак Яковлевич, готовил поступившего хвостатого пациента к операции. Операируемый оказался беспородным щенком примерно двухмесячного возраста, вряд ли домашним. Колтуны на шерсти и блохи говорили о сложной судьбе малыша. Подопечная обещала вырасти в крупного пса, если, конечно, операция и реабилитация пройдут успешно. По поводу операции Лида не сомневалась, пока сидела в приёмном покое, изучила регалии клиники и Исаака Яковлевича. А вот реабилитация требовалось пребывание в клинике не меньше полутора недель. Плюс лечение, уход, медикаменты. На круго выходила сумма, равная отпуску на недорогом курорте. Койки какие сбережения у Лиды были, но спускать их на безродного щенка, когда деду ежемесячно требуются лекарства. Необходимо утеплить крышу домика, поменять сплету, купить обновки на зиму в конце концов. Тем не менее, она подошла к администратору, подписала необходимые документы, ознакомилась со счётом за сегодняшний день и покорно протянула пластиковую карту. «Я заплачу», — раздалась за спиной. Она обернулась, посмотрела на Марселя. «У тебя есть деньги?» «Конечно!» — пацан оставился на Лиду как на ненормальную. «Вы не обязаны оплачивать лечение чужой собаке?» «А ты обязан?» «Я могу». Он пожал плечами и протянул карточку молчаливо наблюдающему за происходящим администратору. Через минуту Марсель приложил пластик к терминалу, и ещё через две двери вестибюля открылись, и в просторный, ярко освещённый зал вошёл Фролов Иван Ефремович, собственно бесподобной персоной, сверкая часами на запястье, безупречными стрелками на брюках и костюмом совсем не демократичного бренда, окинул пространство серым, не обещающим ничего хорошего взглядом. Что здесь происходит? Иван Ефремович остановился напротив сына, сканируя взглядом разорванную грязную одежду, царапины на щеке, грязные волосы, наскоро отмытые в уборной клинике руки. «Как ты меня нашёл?» — набучился Марсель. «Ты ведь не думал всерьёз, что смог отключить родительский контроль? Помимо того, что только что пришло сообщение из банка. Итак, повторяю вопрос. Что происходит?» «Ничего». Марсель демонстративно отвернулся. «Это называется ничего?» Иван Ефремович окинул взглядом, от которого по телу Лиды пробежали нехорошие мурашки. Сын не хотела бы она быть родственницей Фролова или починенной. "Не твоё дело", мальчишка отступил на два шага. "Послушайте", наконец вмешалась Лида. "Какая встреча!" Иван Ефремович впился в прожигающим взглядом в Лидию. "Снова вы?" сказано было таким тоном, будто она в пятый раз пустила под откос пассажирский поезд, набитый детьми и котятами. «Марсель совершил благородный поступок», — собралась с духом Лида, — «что он возомнил себе этот Фролов. Кем бы он ни был, Лидия, он абсолютно точно никто». «Я и пытаюсь узнать, что совершил мой сын, если вы обратили внимание», — проговорил Иван Ефремович, смотря прямо на Лиду. Она жала губы, вздохнула, выдохнула, напомнила себе еще раз, что Фролов — посторонний человек». И Сохова в духе самого Иван Евгреемович рассказал всё, что произошло на её глазах. Не смогла ответить лишь на вопрос, что Марсель делал на улице в то время, когда должен был находиться на лекции по инженерному 3D-моделированию в школе. Фролов младше проигнорировал этот момент, будто тот его не касался в принципе. Молодец, наконец выдал Иван Евгреемович, потрепав сына по взлохмаченной белобрысой чёлке. Всё правильно сделал, не растерялся. «Давно щенка забрали на операцию?» «Скоро должны закончить», — отозвался мальчишка. «Значит, подождём». Они действительно подождали. Потом Иван Ефремович скрылся в кабинете Исаака Яковлевича, что-то снова подписывал администратора, дополнительно оплачивал, задавал вопросы, а Лида боролась с желанием убраться подальше от этого места и особенно от Фролова с его стальным пронизывающим, припечатывающим взглядом. «Не смогла». Марсель совершенно по-детски уснула на её плече, сопела, раскрыв рот, а ей было жалко будить мальчишку. Глупость, конечно, но так и сидела, как приклеена, к обитой светлым кожзаменителем куш кушетки, придерживая одной рукой парнишку. «Ночами напролёт играет в компьютерные игры», объяснил позже поведение сына Ивана Ефремович, и позвал на ужин в соседнее кафе. Все устали, голод давал о себе знать, приглашение звучало заманчиво. Лидия долго сомневалась, правильно ли было уйти, но всё-таки пошла в виде заинтересованный взгляд Марселя. Тому явно не хотелось оставаться с отцом один на один, а совместный ужин с Лидией Константиновной оттягивал неизбежное разбирательство.